Глава шестая Ирен сидела на кухне и давилась заваренными геркулесовыми хлопьями. Они были безвкусными и склизкими. Но днем она пропустила нормальный обед и съела на бегу холодный сэндвич из магазина, а значит, теперь нужно компенсировать это полезной едой, чтобы извиниться перед желудком. Стараясь не слушать вкусовые рецепторы, она убеждала себя, что полезная еда не может быть гадкой. И это просто вопрос привычки. Что? Ты тоже хочешь? Ты тоже проголодалась? Ирен обратилась к питомцу. Ты моя хорошая. Кто у меня самый красивый? Шорстка? Шорстка самая красивая? Шорстка самая умная? Давай я тебя покормлю. Шорстка появилась у Ирен случайно около года назад, и много для нее значила. Стремясь найти друзей среди местных жителей, она решила вступить в общество любителей рыбалки. В детстве в своем поселке она часто бегала на рыбалку с соседскими мальчишками и хранила об этих днях теплые воспоминания. Именно там, вдали от отца, на реке, в окружении умиротворяющих видов, она чувствовала себя спокойно и защищенно. Решив, что и сейчас ей будет это интересно, она отправилась на первую рыбалку с другими членами общества. Вид живых червей в банке Ирен не пугал, и она вела себя намного увереннее, чем другие женщины. Но ровно до того момента, как ее поплавок начал клевать. Обрадовавшись, она дернула за удочку и уже секунду спустя взяла в руки крошечную рыбешку. Малыш зацепился за крючок — И Ирен попыталась аккуратно его вытащить. Аккуратно не получалось. Из маленького рыбьего рта сочилась настоящая красная кровь. И как бы осторожно она ни пыталась освободить беднягу, сделать это, не порвав ей рот, не получалось. «Ну и зачем мне это?» — в панике подумала она. «Что мне с этой рыбешки? Съем ее?» «Не съем. Просто убиваю и уродую живое существо. Малыша к тому же». Она схватила ведро, набрала туда воды, бросила еще живую рыбку с крюком во рту и покончила с рыбалкой навсегда. А, приехав домой, по садижами перекусила железный крюк, освободила свою жертву и поехала за аквариумом. «Пожалуйста, не умирай», — думала она. «Я буду о тебе заботиться, кормить и любить. Если умрешь ты, умрет и моя человечность. Какая же я гадина!» «Прости меня, пожалуйста». К счастью, человечность Ирен осталась при ней, как и выжившая рыбка. За несколько месяцев она выросла в большую страшную серую рыбину и потребовалось дважды менять аквариум на больший. Но для Ирен эта рыба была любимицей и символом доброты. Она назвала ее Шорстка. Именно такое имя она хотела бы дать кошке, которую мечтала иметь – Но с такой занятостью она не решалась ее завести, поскольку не смогла бы уделять достаточно внимания и заботы животному. Она насыпала рыбки корма, и тут раздался телефонный звонок. С видом на бухту ангелов, три спальни, бассейн и небольшой садик, повторила Ирен. Обычно она не работала по вечерам, но капризные клиенты привыкли, что им отвечают по телефону всегда. Хорошо. «Завтра я буду в офисе и составлю подборку предложений для вас. Мы точно найдем что-то подходящее. До свидания!» Ирен положила трубку, и телефон снова тренькнул. «Черт! Катрин! Серьезно?» выругалась Ирен вслух, получив сообщение от подруги. «Именно в этот вечер, когда у меня ноги отваливаются после показов, ты просишь меня заскочить на минутку? И что значит «заскочить»? «Ты ведь живешь на другом конце набережной!» Это никак не называется «заскочить». Это называется «брось все свои дела, дуй ко мне, и мне плевать, какие у тебя были планы». Иран сегодня весь день показывала виллы в городке С. И это самый тяжелый для риэлтора труд, гористая местность и никогда нет парковки. Поэтому на каблуках приходится преодолевать огромные расстояния, прыгая как козочка вверх-вниз по горам. К вечеру ноги Ирен покрылись мозолями и болели так сильно, что идти и выслушивать очередной рассказ Катрин про подлого мужика, который бросил, ей совсем не хотелось. «А может, она заодно отдаст мне деньги? Уже пора. И к тому же она скоро уедет в Париж», — продолжала размышлять Ирен. «Я, возможно, даже буду скучать по ее выкрутасам. Глупенькая, капризная, временами ужасно наивная» но такая родная». Ирен опять вспомнила времена, когда только поступила в университет. Тогда она не знала ничего о жизни в приличном обществе и все знания черпала у Катрин, чей отец был все еще очень богат, хоть уже и впадал в длительные запои. Катрин получила все лучшее, а Ирен, как ее лучшей подруге, удалось заглянуть в волшебный мир успешных людей изнутри. Благодаря Катрин она однажды приняла решение, что будет разговаривать и вести себя, как человек, родившийся в культурной семье. А тот ужас, в котором она росла, просто забудет. «Ладно, пойду. Надену удобные кеды и пусть только попробует пошутить про мой колхозный стиль», решила Ирен, глядя в зеркале на свою майку с надписью Hysterical Woman». «Надо зайти за чем-то сладким». Немного серотонина, пусть даже из шоколада, ей сейчас не повредит. Оставались считанные минуты до заката. Все небо было залито оранжево-розовым светом, а солнце опускалось все ближе к морю. Каждые несколько минут проносились взлетающие и заходившие на посадку самолеты. И в свете уходящего дня они казались, Ирен, золотыми. «Такой это город», — подумала она. Золотые самолеты, золотые украшения, золотые интерьеры в роскошных виллах времен Беллепок. И на фоне всего этого великолепия и золота нет только одного — счастья. Она зашла в магазин и застыла перед полками с вином. Катрин с ее вкусом дешевое пойло пить не будет, но тратить кучу денег и Ирен тоже не хотела. «Можно купить вот эту бутылку розе». «Розе с пузыриками всегда хорошо», — подумала Ирен. «Интересно, если ей завязать глаза и налить в один бокал дорогое вино, а в другой дешевое, она отличит?» «Сорок евро семнадцать центов, пожалуйста», — сказал продавец. «Сорок евро и восемь центов», — поправила Ирен. «Простите». «Сорок евро и восемь центов. Вино, шоколад и жвачка. Посчитайте еще раз. Сорок евро и восемь центов». Позади Ирен в кассе стояло еще три человека, и кассир посмотрела на нее с явным раздражением. Дело было не в нескольких центах, просто Ирен считала, что так правильно. Если пресекать маленькие огрехи на корню, то и больших проблем в жизни тоже можно избежать. Наконец, она дошла до дома, где жила подруга. В свое время Ирен помогла ей найти и купить эту квартиру. Она была небольшая, но здесь имелось все, что нужно для молодой женщины — Даже маленькая гостиная с верхним светом, где Катрин могла рисовать свои картины. Возможно, если бы она не забросила это занятие, то могла бы преуспеть. Но самое главное, в квартире был чарующий вид на бухту ангелов, на ярко-голубую лазурную гладь воды и сказочные оранжевые закаты. «О нет, пятый этаж!» — мысленно захныкала Ирен. «Мои ножки! Простите меня, пожалуйста!» Поднявшись на пятый этаж, она обнаружила дверь открытой, и на нее накатила волна сильной, необъяснимой тревоги. «Катрин!» — тихонько позвала она. «Катрин! Ты где?» Она зашла в гостиную и увидела накрытый стол, зажженные свечи и легкий кружевной халатик, валяющийся на полу. «Необъяснимый и зловещий эффект незавершенности витал в воздухе. — Катрин! — снова позвала она, и вдруг услышала шаги на кухне. — Ты меня напугала. — Ты здесь? Шаги затихли, но подруга ей не отвечала. Что-то было не так. Звенящая тишина окутала всю квартиру. и рэн застыла и вслушалась в пустоту. На кухне точно кто-то был, но кто бы там ни прятался, теперь... Он явно затаился. Ирэна гляделась в поисках любого тяжелого предмета и бесшумно взяла со стола стеклянную пепельницу. Вцепившись в нее, она сделала маленький шаг к выходу. Затем еще. Откуда-то сзади и сбоку кто-то сильно ударил ее в ухо, и она упала. Опрятавшийся на кухне, стремительно выскочил из квартиры. Оказавшись на полу, Ирен попыталась встать, но сильный удар оглушил ее, и она не смогла даже приподняться. «Катрин!» — закричала она. «Катрин!» С трудом она все же встала и, качаясь, прошла на кухню. Ее подруги там не было. И, предчувствуя самое плохое, Ирен направилась в ванную. Ванна до краев была наполнена кроваво-красной жидкостью, а в ней, в неестественной позе, лежала Катрин. Иран подбежала и попыталась вытащить ее из воды, но, приподняв, увидела рану в груди, безжизненные глаза, и в тупом онемении опустила ее обратно в воду. От шока и ужаса увиденного Иран замерла, и так и осталась стоять.